Глава одиннадцатая. Рейнхара Сквозь приятную негу сладких грез в мои уши ворвался раздражающий громкий голос рыжего ректора. «Рейнхара Стерн!» Я чуть не подлетела от испуга, когда увидела прямо перед моими глазами рот. Натуралистичный человеческий рот, и все. Он, паря в воздухе, словно набрал воздух в несуществующие легкие и заголосил. «Как ты смеешь спать, когда ректор ждет тебя на завтрак?» И исчез. Словно и не было здесь ничего такого. Пришлось подчиниться. «Это все мне?» Возмутилась я, увидев перед собой «Нет, не обильный вкусный завтрак, а большую стопку книг, возвышавшуюся перед моим лицом». Завтрак, кстати говоря, был весьма скуден. Два маленьких капкейка с повидлом и чашечка фруктового чая. — Да, это теория Рейнхара. Меньше, чем через два месяца начнутся занятия. И если бы твоя магия была сильнее изначально, то ты бы училась не в захудалом Борграфе, а в школе Фаурина. Поверь, там совсем другие знания дают. Более углубленные. Или ты предпочитаешь роль двоечницы? — Нет. Быстро исправилась я и покачала головой в качестве подтверждения слов. По щелчку пальцев ректора учебники исчезли со стола, и он пояснил. «Книги будут ждать тебя в комнате, и не надо так таращить глаза». С усмешкой поддел он меня. Шторм предложил рассказать ректору о себе, потому что считает Феруарту Пульсиля хорошим мужиком. Лично я еще точу зуб на Феруарту, хотя с его волшебного пинка обстоятельства подарили мне фамильяра. Придя в тренировочный зал, мой учитель предложил снова зажигать плазменные шары и выжигать узоры на бумаге. «Рейнхара, ты делаешь успехи!» «Удивлен!» В глазах ректора я определенно поднялась на пару ступенек. Блеск азарта в его взгляде при виде сверкания всех двухсот целых сфер и написанных слов на ватманах говорил сам за себя. «У меня действительно очень легко получилось сделать все идеально». После поисков письма в доме Джордана Старкса, я смогла научиться контролировать электрический поток. Феруарто хлопнул в ладоши, заставив исчезнуть все лишние предметы из зала, и объяснил. Слушай внимательно, Рейнхара. Магия — это природный ресурс твоего тела, из которого ты можешь сделать все, что угодно. Можно использовать для малых нужд, либо сделать из стихии непобедимое оружие. Сейчас в твоем теле магия напоминает деревянную палку древнего Париса. Но даже с ней он научился добывать себе пищу и защищаться от вампиров. В твоем сознании молния — это яркая вспышка, поток электричества. Ты думаешь, что можно с ней сделать, кроме как стрелять, верно? Угадал ректор. Да, еще использовать в качестве фонарика. Я логично рассудила вслух, вспоминая недавний опыт. Несомненно, но и с водой, и с воздухом, и с огнем, и с землей, как со всеми другими видами магии, нужно учиться управлять их потоками, трансформируя своим желанием в нужную форму. Даже некроманты действуют по такому же принципу. Слушая ректора, я сильно удивлялась тому, насколько он воодушевлен идеей створить из меня крутого мага. Шторм же, не прекращая, вставлял свои комментарии по поводу моих способностей, и указывая, что это только его заслуга. «Вспомни, как ты сделала маленький электрический шар во время медитации с Зейном Сторном». Я кивнула. «Сейчас попробуй сделать этот шар без медитации, а своим желанием». «Не сразу, с усилиями, но у меня получилось». Феруарто похвалил мои страдания и предложил вытянуть шар в длинный хлыст. Он продемонстрировал, как это должно выглядеть с помощью своей магии огня. Ректор зажег на ладони небольшой огонек, потом мысленно заставил его приобрести форму конуса. Используя вторую руку, феруарто двумя пальцами взялся за кончик огненной фигуры и начал тянуть его, превращая в длинный тонкий жгут, словно это не энергия, а пластилин. «Вау!» — восхитилась я, случайно упустив свой шарик с ладони. Он снова полетел по всему залу, отскакивая от стен, так и норовя врезаться в кого-то из нас. «Штерн, демоны тебя побери! Пока не поймаешь, не выпущу!» — гневно крикнул ректор, оставляя незадачливую студентку в зале одну. Решила опробовать способ Джордана Старкса и воздухом притянуть к себе. Потом просила Шторма помочь, но он игнорировал. Силой мысли притягивала шар в руки, но в последний момент уклонялась из-за непобедимого инстинкта самосохранения. «Шторм, миленький, помоги! Зверюга, ты бесполезная! Вот бы этот шар просто взял и испарился!» В сердцах выкрикнула я, задыхаясь от усталости. Сгусток электричества завис в воздухе и превратился в пар, полностью рассеиваясь в пространстве. «С ума сойти!» Ректор тут же вплыл в зал с довольной улыбкой, словно все видел через замочную скважину. «Поняла принцип?» «Поняла», — выдохнула я, довольная собой. «На самом деле поняла. Он выполняет мои желания, ведь я сильно захотела его подчинить». После обеда ректор отпустил меня знакомиться с теорией из книг на моем столе. Рядом с книгами лежал список вопросов для изучения, и я старалась вникнуть в то, что написано в них, в историю Парисандры, Торлеона, Царкса, биографии и учения известных магов. Изучала вопросы бытовой магии, научные работы и анатомические отличия рас. Шторм читал вместе со мной, помогая лучше усваивать. К девяти вечера я перестала что-либо соображать и запоминать. Пелена в глазах окончательно подтолкнула меня лечь в постель. Под монотонные завывания голодного дракона в моей голове я уснула, не дожидаясь Джея. Утром ректор исполнил свое обещание и прогнал меня по теории очень скрупулезно, заостряя внимание даже на мелочах. Он так и сказал, запомни, Штерн, вся наука построена на этих мелочах и незначительных деталях. В тренировочном зале на радость феруарту из электрического потока я создавала всевозможные фигуры. В десять вечера я снова без сил засыпала под ее шторма. — Хочу сырое мясо, сильно! Дай поесть, голодом морят! — Шторм, отстань! — бурчала я в полудреме. — Как с магией помочь, так сразу шторм, миленький! А как мясо дать, так шторм, отстань! Я есть хочу, одной магии сыт не будешь. У! -у, -у, -у! Когда ты уже заживешь в своем собственном теле? озвучила я риторический вопрос. Когда кормить будешь мясом? прикрикнул на меня обозленный дракон. Мне негде взять тебе сырое мясо и кровь солесора. Не птиц же мне отстреливать. И вообще я не могу это есть. Ты просишь нереальные вещи. Так мы припирались каждый вечер. Шторм не получал сырое мясо, но вытягивал из меня все силы. У меня снова начала кружиться голова. Слоукост не может пройти на территорию Академии, а мне не разрешено выходить одной. Я, конечно, могу попросить сопровождение ректора, но он тогда узнает о драконе. Или пора признаваться? Ох, никак не могу решиться. Джей, может, и навещает меня. Только я... Падая с ног от усталости, засыпаю очень быстро. Утром увидела на своем столе письмо от Люси. В нем приглашение на свадьбу в эти выходные с указанием места и времени. Надо же, она смогла пройти ко мне? Нет, это ректор тебя магическим способом оставил утром. Утолил мой интерес рептилоидный паразит. После сдачи теории набралась смелости и спросила ректора, как я могу попасть на свадьбу подруги. «Пожалуйста, я очень-очень хочу!» Он ответил, что передаст мою просьбу Джордану Старксу. После обеда в гости к Феруарту пожаловал вездесущий Зейн Сторн. Узнав о моем желании попасть на торжество, предложил сопровождать меня и сказал, что с Джорданом он договорится сам. Мне показалось это отличным решением проблемы. Зейн и Торлеона. Ему без разницы, где слоняться, судя по всему. А Джордан Старкс По моим ощущениям, вообще меня терпеть не может. Смотрит, как на моль, залетевшую случайно в его идеальную жизнь. Прибил бы подошвой обуви, только дорогие туфли жалко пачкать. Кошмар! Нытье шторма передалось и моему настроению. Ощущаю себя, словно в тюрьме, а не в элитной академии. Я хочу на свадьбу и сырое мясо. Но этот заносчивый гад с голубыми, словно ясное небо, глазами, в которых хочется утонуть. Тьфу! Демоны! «О чем это я?» «Подумаешь, глаза как глаза. Гад он бесчувственный. Мне, конечно же, очень хорошо, что есть крыша над головой. Не нужно мыть чужие туалеты, и Аарон Халс здесь не доберется до меня. Но запирать в академии — это перебор. Какая ему разница, что со мной случится? Может быть, я все же хоть капельку ему не безразлична?» Я мечтательно закатила глаза, но шторм вылил на меня ушат ледяной воды своими словами. «Он же сказал тебе, это политика». «Если бы ты нравилась ему, он приходил бы к тебе, а так...» «Уж извини, ты для него моль. Думай об учебе и родителях». «Да». Снова неприятные мысли засели, царапая душу. «Мне неизвестно, где они и что с ними. Они видения хуже правды». Ректор сообщил, что его превосходительство разрешил завтра посетить торжество в сопровождении вампира. «Отлично! Я приготовила свое летнее платье малинового цвета. Пусть ненарядно, но, думаю, что и не критично. Не дождавшись прихода Джея, я снова улетела в королевство сновидений. Всему виной жуткая слабость, потому что вся моя сегодняшняя еда не желала усваиваться и отправлялась в нужник.